Глава седьмая, в которой становится страшно. Автор настаивает, все политические, исторические и экономические распады, изложенные устами героев этой главы, не отражают гражданскую позицию создателя книги и его мировоззрения, и совершенно точно являются вымышленными и недостоверными. Или нет? Честно говоря, поначалу я растерялся. Полностью пустая столовая ПДО. Только за одним столом несколько мужчин, которые, скинув пиджаки, повесили их на спинку стульев, закатали рукава рубашек и отдавали должное жареной картошке и свиным отбивным. И что это были за люди? Волков, Драпеза, Привалов, Исаков. Этих я уже знал. Двое были мне знакомы заочно и шапочно. Рыжий и конопатый толстый дядька, Сахарский, директор пивзавода, и худой, похожий на коршуна, Борис Францевич Рик генеральный директор Дубровицкого прокатного завода. Еще одного седого мощного человека, похожего на отставного военного, я видел впервые в жизни, как и невысокого растрепанного дядечку с большим ртом и натруженными мозористыми руками. «Не стесняйся, присаживайся», — сказал Волков. «Да, Наташенька, принеси Белозору порцию». Он по очереди представил меня всем присутствующим, и каждый из них реагировал по-своему. Но все с узнаванием. Наверное, статьи читали. Седой дядька оказался главой завода «Ритм», который сейчас проходил масштабную модернизацию. Его звали Иван Степанович Рогозинский. Насколько я помнил, в будущем это предприятие производило электронику, в том числе двойного назначения. В свое время, по слухам, там даже делали микросборку для космических кораблей и баллистических ракет. Завод должны были вернуть в строй вот-вот. А маленького большеротого человека я вспомнил. Он часто мелькал в газетах во время посевной и жатвы. Прилуцкий его фамилия, председатель самого передового в районе колхоза-миллионера, оборона страны, широко известный в узких кругах человек, орденоносец, знатный хлеборов. «Кушай, кушай!» — похлопал меня по плечу Привалов. «И на ус мотай. Надеюсь, ты не заряженным пришел?» Я подавился от бивной. «Мне дорога моя жизнь». А сам похолодел, думая, не нажал ли я запись на диктофоне, спрятанном в кармане пиджака. «Вроде бы нет», — говорил Сахарский. «В Прибалтике, по обмену опытом». «Послушайте, они там смотрят никак не в сторону Москвы». «Ну да, причины вроде как есть. Независимость до сорокового года и все такое». «Но меня удивляет другой вопрос. Неужели братья наши латыши и эстонцы, мечтая о том, чтобы жить как в Швеции и Норвегии, всерьез думают о том, что в Швеции и Норвегии кто-то хочет, чтобы в Прибалтике жили так же, как и они?» «Вот простой пример. Рижские шпроты». Их кушает весь Союз, а еще половина организаций Варшавского договора, рабочие места, соответствующие деньги в республиканский бюджет, инфраструктура, дома отдыха, больницы и все такое прочее – результаты именно наличия огромного рынка сбыта. Нужны рижские шпроты капиталистам в Швеции или Ферге? Нет. Зачем им плодить конкурентов? «И что в таком случае будет с рабочими, с заводом, с тысячами людей, которые завязаны на его обслуживание? А таких заводов не один. Зачем Европе РАФ, если есть Volkswagen? Зачем Рижский Бальзам, если есть Егермейстер? Да в выпусте наших прибалтов условия свободного рынка и конкуренции их сожрут и выплюнут». «Да, Павел Павлович, не ожидал, не ожидал. Я-то думал, вы того, а вы этого», — усмехнулся Рик. «Это вы сами дошли или подсказал кто?» «Послушайте, Борис Францевич, я продолжаю утверждать, что мы живем с вами, увы, не в самой прекрасной стране на свете. Все не так, как в книжках внеклассного чтения для октябрят, да? У нас маразм крепчает день ото дня, это, кажется, очевидный факт. Но думать, что где-то там, за бугром, кто-то мечтает осчастливить нас и сделать нашу жизнь лучше? Фу! Нужно быть идиотом!» Конечно, они хотят сделать лучше свою жизнь. Нам сложно представить себе, чтобы в каждой семье было по машине, да? У нас нынче москвич является верхом мечтаний, рядового советского гражданина. Накопив денег, ждут очередь на авто годами. Все верно, все так и есть. Но ради всего святого, почему француз, англичанин или американец должны стараться сделать так, чтобы у нас с вами было по москвичу? Они лучше будут стараться изо всех сил купить по машине еще и своим женам». Мне золотистая жареная картошечка уже в глотку не лезла. Все месяцы, проведенные здесь, я старательно избегал таких тем и таких разговоров, и все-таки меня прямо-таки ткнули в них мордой. Я поймал взгляд Волкова, который буравил мою душу своими звериными глазами из-под густых бровей и ухмылялся. «Ладно, Прибалтика. Там у народа хотя бы есть мечта о волшебной стране, в которой они окажутся, как только рухнет кровавый режим». Исаков промокнул губы салфеткой. «А я был на Каспии. Ну, жаркие страны, Восток, дело тонкое и все такое. Знаете, кого мне напоминали тамошние партийцы? Бухарского эмира из повести о Хаджа на Средине. Им насрать на союз в целом и социализм в частности. Власть, вот что их интересует». «Власть и самолюбование. Они понятия не имеют о производстве, сельском хозяйстве, политэкономии, развелитом, феодализм, чистой воды». «Это вы сейчас о Средней Азии?» — уточнил Рик. «Картина в целом типична. Увы, за редким исключением, так повсеместно». «Это было на самом деле жутковато. Смотреть и слушать, как те самые красные директора...» «Говорят вещи, совершенно не соответствующие генеральной линии партии». «Или как это правильно называется?» «Позвольте!» – сказал Прилуцкий. «Есть Шевелюха!» Сидящие за столом разулыбались. Виктор Шевелюха, секретарь ЦК КПБ по сельскому хозяйству, ученый-биолог, выдвинутый Машеровым, действительно выбивался из ряда портократов. Он ни черта не смысл в коммунизме, но зато считался докой в сельском хозяйстве, не считая эпопеи с мелиорацией. — О том и речь, — кивнул Рик. — Мы с вами понимаем, что Петр Миронович осознает реальное положение вещей и пытается свернуть с кривой колеи. Рогозинский вскинулся. Да, — Да-да, сейчас вы мне начнете говорить про методы экономического стимулирования, хозрасчет, рост сельскохозяйственного производства. До машерова было два с половиной миллиона тонн зерна по республике. Сейчас больше семи, — не выдержал Прилуцкий. Директор интервала только отмахнулся. «Да-да, и рост промышленного производства на 300 процентов. Это ведь чистой воды этноцентризм. Что мешает в подходящий момент, вы руководить собираетесь обогатительным комбинатом или заводом микроэлектроники?» Перебил его Рик довольно бесцеремонно. «Какой, к черту, обогатительный? Где вы в Беларуси видели руды металлов?» Поморщик Сарагозинский. Я, честно говоря, вообще не понимал, зачем его пригласили. Остальные-то явно были старыми единомышленниками. Хотели привлечь на свою сторону? Очень может быть. Новый высокотехнологичный завод, финансирование, опять же, многосотенный коллектив, вроде как даже специальное училище под его потребности на региональном уровне «Сила». «Именно», — усмехнулся Борис Францевич, «Беларусь уникальный тем, что здесь нет ничего. Нефть и калийные соли? Спросите у Исакова, он вам расскажет про нашу нефть». Исаков горько усмехнулся, а Рик продолжил. «Наши почвы даже дерьмом назвать сложно. Климат умеренно паршивый. Выхода к морю нет. Полезных ископаемых нет. Мы всегда были аграрно-сырьевым придатком. Вон, Волков сидит на единственном нашем стратегическом ресурсе – деревяшках. Четверть населения потеряли во время войны». «Треть?» – позволил себе вставить ремарку я. «Треть?» – удивился даже Привалов. «Ну, вам виднее, вы у нас историк, но в учебниках пишут». «А, опять ваши московские архивы?» «Ну вот, видите, треть...» — кивнул Рик. «Вы, конечно, можете сказать про всесоюзную мощь восстановления народного хозяйства, но до Машерова были Мазуров и Гусаров, и где была та мощь, как ее использовали?» Проспект Сталина строили в Минске. Вы можете говорить что угодно, но за без малого 15 лет пребывания Петра Мироновича у руля, из говна и палок, при полном отсутствии собственных полезных ископаемых и почти полном дотаций, выстроить самую динамичную экономику СССР, сборочный цех Союза. Это, кажется, говорит само за себя». «Для любого адекватного белорусского управленца сохранение СССР и экономических связей внутри него – вопрос выживания республики. А вы – этноцентризм, ипатовский метод, Горбачев». «Ипатовский метод – профанация», – состроил Герман Суприлуцкий. «Молотить 20 часов в сутки? А про возрастающую влажность воздуха после полуночи они вообще слышали?» «Если такой новатор, не дай бог, доберется до вершины...» Рогозинский усмехнулся. «И что, вы предлагаете нам тут, в Дубровице, на девятерых организовать Машеровскую фракцию внутри КПСС? Или заговор хозяйственников против портократов?» Судя по подвольным лицам собравшихся, они предлагали именно что-то подобное. А Волков сказал. «Ну, почему сразу на девятерых? Мало ли, в Бразилии Донов Педро...» Или вы думаете, такие очевидные вещи на ум приходят только и исключительно в нашем городишке? Это произвело впечатление, кажется, а Василий Николаевич повернулся ко мне. О вещах очевидных мы сегодня говорили много, а вот товарищ Белозер у нас специализируется на вещах неочевидных. Наверное, половина собравшихся в курсе, многие позитивные изменения в нашем городе и кое-какие инновации в том числе на моем предприятии, это его заслуга». Исаков удивленно поднял бровь. Драпеза, который все это время помалкивал, озадаченно хмыкнул, припоминая, что ему я тоже кое-что слил по поводу коллектора. Привалов так и вовсе наступил мне на ногу и зловеще прищурился. «Скажите честно, эпопея с лигнином — это ваша тема? миа, кульпа, миа Максима, кульпа. Ну, а кирпичи — это они уже сами, правда? Молодцы, ребята. А спасение Буслов что и буслы удивился сахарский спивзавода за бусло в отдельное спасибо послушайте может вы ко мне заглянете статейку написать побеседовать может придумаем что то такое рик же проговорил я так понимаю спрашивать вас о причинах столь неожиданных откровений не стоит чтобы вам не пришлось врать знаете как он отреагировал на мой подобный заход улыбнулся волков он начал читать стихи пушкина да «Восстань, пророк, и выждь, и внемли!» «Глаголом жги сердца людей?» Рик, кажется, тоже был в теме. «Но тогда странно, почему вы травите байки и побосенки вместо того, чтобы жечь напалмом и писать памфлеты, и злободневные очерки? Это слегка чудаковато, не находите?» «Был один чудак, который тоже говорил притчами». Василий Николаевич посерьезнел. «Его притчи перевернули весь мир с ног на голову». «Не-не-не!» Кажется, о ком шла речь, понял только я и все тот же Рик. Я мир с ног на голову переворачивать не собираюсь. Мне бы сохранить, приумножить и не оскотиниться. Привалов совершенно по-мальчишески стал качаться на табуретке. Но раз ты такой дохрена умный и правильный, что по поводу услышанного? Ты с нами или в сторонке? Зачем? Зачем я был им нужен вообще? Гера Белозер, провинциальный второсортный писака и эти. «Повелители рычагов и шестеренок, хозяева полей и блюстители порядка. Где они и где я?» <как> «Тут как-то упоминали феодализм», — осторожно начал я. «В средневековой Европе, например, в империи Карла Великого, бенефиций земельное владение», Передавали в пожизненное пользование придворным, административным или военным служащим. Они пользовались доходами с него исключительно по той причине, что всю жизнь посвящали служению обществу и государству. Это было справедливо, это было понятно. Обыватель передавал часть своего имущества и своей свободы за то, чтобы его защищали, решали вопросы глобального уровня, в общем и целом делали жизнь немножко лучше». И ровно в тот момент, когда феодалы решили, что привилегии и земли принадлежат им по праву рождения, а не потому, что они вкалывали во благо общества как черти, начались крестьянские бунты. Самая ужасная крестьянская война разразилась в Германии в XVI веке. Так уж получилось, что феодалы-рыцари оказались бессмысленным сословием. Войны вполне велись руками наемников, чиновники у местных курфюстов были сплошь неблагородными, Производство ремесленной продукции сосредоточилось у бюргеров, сельскохозяйственной – у крестьян, а рыцари продолжали пыжиться и делать вид, что они что-то решают. И тогда в голову какого-то крестьянина пришел очень простой вопрос. Я выдержал драматическую паузу. «Какой вопрос?» – подался вперед Сахарский. Ему было очевидно интересно, у него даже глаза горели. «Когда Адам пахал, а Ева пряла, кто был господином?» Рогозинский почесал затылок. «Это вы на что намекаете? Что скоро народ пойдет с таким вопросом к райкомам?» «Я ни на что не намекаю. Я так. Рассказал очередную побосенку». Поднял руки в безоружном жесте я. «Есть еще одна побосенка. Про то, как Екатерина Великая обрекла на гибель Российскую империю. издав жалованную грамоту дворянству, и освободив сие сословия от государевой службы, и сохранив при все привилегии». Рик и Волков переглянулись. Они тут явно были основными. «Помните, Гера, один одиозный деятель говорил, дайте мне СМИ, и я сделаю из народа стадо свиней. Нам нужно сделать так, чтобы никто не сделал из нашего народа свиней Гера», вкратчиво проговорил Борис Францевич. «Я ж только за, я за все хорошее и против всего плохого». «Есть мнение», — подал голос Исаков что сазанц заберут в Гомель. Очень им задумка с красивыми домами понравилась, и у нас появится новый первый секретарь. Преданный партии, выпускник ВПШ, идеологически выверенный и подкованный. Рубан, его фамилия. Так, «Та голосом Белозера из будущего внезапно сказал я. Тот, уже пожилой Герман Викторович, произносил это свое «так», когда происходило нечто из ряда вон выходящее. «Вот тебе и так!» — улыбнулся Исаков. «Нам понадобится наш человек на посту главного редактора «Маяка». «Поверьте, это в наших силах!» «Ядь! Вот уж не было печали! Не-не-не-не!» «Светлова! У вас есть Светлова! Она замечательный человек и тоже за все хорошее против всего плохого!» Тут же ответил я, внутренне содрогаясь. Волков вдруг расхохотался. — А вы мне не верили, Владимир Александрович. Я думал, он к черту вас пошлет. Гера — самый худший тип человека в нашем деле. Он идеалист. Пусть будет Светлова. Она замечательная женщина и талантливый журналист. Я с ней поговорю, не напрямую, аккуратно. Она точно нас поддержит. Поддержит в чем? Что они вообще задумали? «Наташенька — Наташенька! — крикнул Волков. — Принесите кофе и тортик. Я скрипнул табуретом. «Что-то мне сладенького сегодня не хочется. Разрешите?» «Да, да, конечно, Гера», — махнул рукой Василий Николаевич. Рик смотрел на меня, нахмурившись. Исаков улыбался, как и драпеза, а Сахарский жизнерадостно воскликнул: «Рад был познакомиться! Все непременно позвоните мне и приходите. Будем писать про пивоваров!» Когда я спускался по лестнице, то услыхал голос Рогозинского. «А он на Малиновского не пойдет прямо сейчас?» «Кто? Белозер? Ха!» Это точно был Исаков.